Тем временем затих весь дом. ты Тебано так устал, что за столом Так в кресле и заснул. Его не добудится. Тогда пошла сестрой проститься Фелисиана перед сном. Любовью я больна, Я поцелую. От пламеного сна томлюсь я, как бреду. Тебе, любовь мою, навек я отдаю. Тебе, любовь мою, навек я отдаю. А -а -а -а. Последний раз в девичьей спальне забыла с песенкой печаль Горят уста мои, приди скорей, приди, в блаженном забытии прильну к твоей груди. Тебе любовь Навек я отдаю Тебе, любовь мою, Навек я отдаю. Горят уста мои, Тут появляется служанка Лисена, салей. Бойкая смуглянка. Флорели отдает тайком письмо. Ей почерк незнаком. Записка. Я в недоумении, прочесть тебе или разорвать. Ого, любовное послание от вандолина. Просит он, чтобы нынче ночью на балкон к нему я вышла на свидание. И что же ответишь ты ему? Что? Разорву письмо и лягу. Пойди. Не сделаю ни шагу. Тебя я право не пойму. Ну, где найдешь ты благородней, красивее и стройней, чем он? Гордись, что он в тебя влюблён. Но не люблю я вандолина. Дивлюсь и слов не нахожу. Он прямо, я тебе скажу, не нравится мне, как мужчина. А кто же лучше? Кто? Любой. Хотя бы... Кто? Не смейся. Кто же? Хотя бы наш учитель танцев. Боже, как не смеяться над тобой. Но это я так пошутила. Ну, глупости ты не болтай. Письмо мне лучше, почитай. Ваш взор затмил небес светила. Мой взор затмил весь блеск светил. Читаю, читаю. Едва я смею сказать, что всей душой моею Навеки вас я полюбил. Лежу колено преклоненный у ваших ног, вам вздохи шлю и пощадить меня молю. Как унижается влюблённый. Быть может, только на словах. Я выйти без любви решилась, И эту всего лишилась, И жизнь свою разбила в праг. Читаешь. Счастье миг короткий Я вас молю мне подарить. Прийти со мной поговорить Сегодня ночью у решетки. Мой каждый взгляд и каждый вздох Как дань принять вас заклинаю. Какой влюбленный он, не знаю, Но как поэт он очень плох. Флорелла, ты несправедливо Любви подобной не ценя. Невольно трогают меня Слова сердечного порыва. Так хочешь, нежное послание тебе на память подарю. Возьми его. Благодарю. Но подари мне и свидание. Как так? Я за тебя пойду. Но ведь что будет тут плохого, когда я с ним скажу два слова с балкона, ведь они в саду? <сас> что ты придумала? Позволь. Он наших голосов не знает и никогда не угадает, что я твою играл роль. Не знаю, можно ли допустить, подумай для замужней дамы. Боже мой, не делай драмы. Хочу я только пошутить, поговорить с ним при луне, словами нежными лупиться, чужой любовью насладиться. Это уж сладко будет мне. С тобой спорить невозможно.